Добрый-добрый вечер, как у вас дела? А? Итак, сегодня у нас очень-очень важная тема про дом личности. Мы поговорим сегодня про дом личности. В какой-то степени это психологическая такая тема, но вместе с тем она и глубоко астрологическая. Итак, вы знаете, мы очень много про первый дом. Что вы помните про первый дом? Дом личности. Дом личности. И этим все сказано, Рами. Продолжайте, да? Ну так или иначе. Характер, внешность. Характер, внешность еще. Жизнь, здоровье. Вот, наконец, доктор медицинских наук сказал здоровье. Никто не обратил внимания. Здоровье. Здоровье это важно. И я вас очень-очень поощряю или очень вас побуждаю, чтобы вы следили за здоровьем на всех уровнях. В первую очередь это сознание, потом чистки, потом физические упражнения, йога и так далее. Здоровье это то, что мы должны всегда следить. Потому что первый дом это костяк гороскопа. Первый дом это как скелет. Мы скоро будем рассматривать общую силу гороскопа, так вот первый дом он практически самый основной. Если у вас первый дом слабый, если у вас проблемы с первым домом, то вы ничего в жизни не достигнете, какая бы карта у вас ни была. Поэтому практически все упаи, которые мы будем проходить, упаи это нейтрализация и усиление карты. Они начинаются как раз с того, что мы усиливаем первый дом. Именно первый дом он усиливается. Потому что первый дом, он, он во всех направлениях важен. Первый дом, он показывает и перец, это перец, это внешность, это как человека мир представляет, это тоже важно, да? Люди, которые внешне выглядят более лучше, это ну, доказанный психологический факт, они более успешны. Понимаете? Для женщины для мужчин это в меньшей степени, для э, женщины это кромеугольный камень. Итак, э, внешность она очень важна, особенно для женщин, я вам это объяснял по устойчивой психологии. Поэтому обязанность мужчины это покупать женщине косметику. По Итак, первое, это внешность, это само собой, но это еще полдела, здоровье и уверенность в себе, это очень важные факторы. Здоровье вы сами знаете, да? Не дай бог, кто переносил тяжелые заболевания, это знает, что если вы лежите, вам тяжело, то вам не до чего, да? Как бы карта у вас не была, то вам бы все не так. Поэтому медицина всегда будет процветать, вот. И поэтому здоровье это и в буддизме ставится на, или на ну, практически на первом месте для того, чтобы достигнуть освобожну высшего совершенства. В ведантизме это тоже, это практически везде. И сейчас очень многие делают очень, практически вся восточная философия, психология, медицина они связаны в едином, потому что вы не можете достигнуть совершенства. и если вы, вы чувствуете, мы проходим сейчас на психологии, если вы в низших гунах, Да, то вы не можете все равно на высший уровень подняться, сколько бы вы бомм не, не сукали, сколько бы в церковь не ходили. Поэтому пока низшие гуны нас нами владеют, особенно невежество, что лучше даже выше не лезть. Потому что очень много людей занимаются очень много людей занимаются духовными там практиками начинают, но у них давление невежество и страсти, они могут психических это наоборот развернул такие особенно если йога, вот эти эгрегоры, где сильный ведантизм, буддизм, там можно вообще очень серьезно получить. Но да. что здоровье это очень важно. Если у нас идет какое-то нарушение, неправильное мировоззрение, если мы неправильно живем, то первый дом он очень страдать в первую очередь. И первый дом это, как вы понимаете, и личность, и, и здоровье, и уверенность в себе. Уверенность в себе это другой важный фактор, без которого мы не можем достигнуть совершенства. Потому что... Потому что уверенность в себе, если человек не уверен в ничего не достигнет, не так ли, да? То есть люди они не могут брать. Сейчас на Западе тут маятник качнулся в другую сторону. Все восточные техники они как раз учат тому, что надо, ну, внутренняя в первую очередь уверенность в себе. Западные техники учат все внешне, да? Стал как там, все, пошел, продал, все, цель поставил, вот, вот, все. Но к 40-50 годам это приводит к глубочайшим кризисам. Энергия уходит, человек внешне работает. Понимаете? Так долго нельзя. Есть люди, у которых эта вот внешняя нахрапистость, это просто ну, там, их кармин, энергия и так далее. Но есть люди, это не их энергия. Они ставят и они рушат свою природу. Понимаете, вот эта внешняя уверенность, она рассчитана на эго. Ну, мы знаем, что все, что идет от эго, что с этим случается? Разрушается. Это ведет к разрушению. Да? Вот. И уверенность в себе это очень важно Но уверенность в себе, она основывается на нашем внутреннем уверенности. Все. Что я часть Бога, что все, чтобы не делать, все к лучшему. И многие женщины, они могут выглядеть, особенно женщины, они выглядят неуверенные в себе. Они могут увидеть таракана с дикими воплями за, запрыгнуть на стол задушку. Вот. Там, или там мышку еще. Вот. Но... Бывает такое, да? Еще как? Но при этом такие люди... Ну, мы говорили, а женщины, такие женщины, они могут быть очень уверены. И если они говорят нет, они говорят нет. Да? Они внутри решительны. Вот это именно внутренняя решимость важна. Внешне она в какой-то степени тоже, но особенно женщинам, она сильно не нужна. Важна внутренняя уверенность. Внутренняя уверенность, она может прийти только если человек волонсирен, он духовно уверен в себе. Он знает, что он душа, часть Бога, с ним ничего не случится. Жизнь только в настоящем. В прошлом одни проблемы, в будущем то, то есть, э, в прошлом любовь, в будущем любовь. То есть ум не уходит, что там это проблема, как жалко, что будет это будущее и так далее. Вот. И таким образом, э, э, когда человек знает, что он душа Бога, что с ним ничего не случится, все, чтобы делать, все к лучшему, идет полная доверенность Бога, человек уверен в себе. И у него работает интуиция еще. Потому что интуиция для уверенности в себе, она очень-очень важна. Вот. И когда эти факторы ярко присутствуют в карте, то человек он очень может быстро достигнуть прогресса везде. Вот. Поэтому это достаточно важно, все эти качества развивать. И первый дом это самый-самый важный, я опять возвращаюсь к этому. Опять я хочу, чтобы у вас осталось, что это позвоночник, это основание всей карты. После первого, как вы думаете, второй, какой дом по важности? Девятый. Девятый, Девятый практически уже. Если есть связь с первым и девятым, это очень здорово, там хозяин и так далее. И таким образом первую все равно основу представляет, да. Потому что э, кто болел, мы все болели, да, там кто-то сильнее, кто-то но мы знаем, как это тяжело лежать. Я помню в Индии, когда последний раз был, что-то там съел, так, э, я думал я умираю практически, я с тела выходил. У меня была температура 41, там ночью и лежу 31, там 40 и такие очень мутит, и так плохо, что там живут, так ощущаешь, что все разрывается, все тело, там, ну, -то... у них болезни своеобразные, там, такие, там, даже простое отравление, другое. Вот. И вот, вот это, ну, физически это больно было. Вот несколько суток просто вы лежите, очень больно. Вы в сознании не теряете огромную температуру, и боли им все ломит. А какой там духовной жизни? Ну, правда, молиться, знаете, и то там, такое напряжение, это очень тяжело. Да? Даже ну, молиться, тем более не медитировать, не свои воздушные потоки приводить в порядок, это... Практически невозможно, скажем так. Поэтому, как раз таки это, это и определяет успешную жизнь человека. Понимаете? Поэтому, вы знаете, мы потихоньку, вот я и там в центре читал, у нас будут периодически по здоровью перекликаться, чтобы человек был гармоничный, это первый дом усиливается. Вот. И первый дом, он показывает, в общем-то, тело. И также есть несколько уровней у нас, да, уровней развития личности. Первый уровень это физический, не так ли? Нет. Вот э, есть у нас, скажем так, физический уровень, э, внутри, то есть тонкое тело, э, вне, ну, физический уровень, вну, тонкое тело и, и душа. Там Лазарев это называет как-то тело, дух, там душа, там в разных школах по-разному, но классически это в общем-то так. У нас есть грубое тело, да, материальное. Вот я сижу с вами руками, ушами шевелю, это грубое тело. Есть тонкое тело есть душа, вечная душа, часть Бога. То есть три составляющих личности. И в карте есть несколько показателей, которые характеризуют это. Как вы думаете, ну, первый дом показывает внешность, и как вы думаете, какая планета показывает внешность? Отвечаю. Солнце. солнце да? Молодец. Итак, солнце и... И первый дом, они показывают э, внешность человека. По первому дому можно смотреть, как человек выглядит. Например, Кету или Сатурн, они обычно у человека вот, у, ну, утончают, ну, как сказать, особенно Сатурн, например. Он делает тоньше. Как правило, Сатурн в первом доме, таких людей вы никогда не увидите, там, больших размеров. Сатурн, он очень худит человек. Вот. Марс, он делает более агрессивным. Каждая планета, она вносит какой-то свой Потом, где хозяин находится, какие аспекты. Все это вносит. Понимаете? Вносит какой-то элемент. Э, как этот человек выглядит. Это первый mm -hmm. момент. А второй момент, то что э, Солнце, оно в общем показывает. Оно показывает характер внешность человека. Т, тонкое тело, что показывает, как вы думаете? Какой дом, какие планеты? Mm -hmm. Луна и Земля. Меркурий, интеллект, это две планеты. Интеллект и ум. Луна отвечает за ум, Меркурий отвечает за интеллект. А дом какой? Четвертый. Да, а вы как это так молодцы? Молодцы, четвертый дом. Почему четвертый? Но не то, что Луна, четвертый дом за что отвечает? За эмоции. Окей, ну кроме эмоций и чувства внутренней удовлетворенности. И он показывает в принципе тонкое тело, насколько человек гармоничный. Четвертый дом, он важен. Таким образом, четвертый дом показывает. Вот. И душу что показывает, как вы думаете? В принципе, солнце. Мы проходили с вами, я вам говорю, солнце от Макарака, показатель души. Мы проходили с вами. Показывает солнце и показывает планета, у которой самый большой градус в карте. И планета, у которой самый большой градус в карте. Вот вы берете, у вас в списке там есть, например, планеты, и напротив них градусы, да? Или в карте напечатано, или в списке идут там. Это не то, что Марс там 20 градусов, понимаете? 18, не то, что там что-то... Это именно градусы, сколько они в доме. И вот планета, у которой самый большой градус, это становится от адмакарат. Независимо от да. Независимо ничего То есть вот эти все показатели, они показывают. И запишите также, что хозяин первого дома, он и хозяин трикона, и хозяин кендера одновременно, да? Хозяин первого дома, он везде приносит благо, он везде и всегда благоприятен. Хозяин первого дома, даже если это Марс и Сатурн, это планета самая благоприятная. Вот, таким образом, первый, где хозяин первого дома, этот дом тоже будет процветать. Мы про это будем говорить. Там, где находится хозяин первого дома. Вы пока сейчас слушаете, вы быстро вспомните, кто у вас хозяин первого дома. Вот это и есть ваша основная планета, скажем так. То есть, если кто хозяин первого дома? Там, например, если весы восходят, кто хозяин? Венера. Венера. Значит, человек венерианец. И так далее. То есть, в принципе, вот так судится. Одно из основных показателей. там Какая планета, конечно, давлеет еще и по-другому, можно сказать, но это тоже основа всего. И первый дом, вы помните, он правит лицом еще. Но это внешне, это ладно, это мы говорили, в общем-то. И так, хозяин первого дома везде благоприятие. И хозяин первого дома, он показывает основное направление, скажем так, личности, его характер, и он как бы, как бы показывает сердце человека. Ну, не сердце в прямом смысле, а вот его устремление, скажем так. И там, где находится хозяин первого дома, это показывает основные устремления личности. Основные устремления личности. Я вам сейчас начну, мы начнем разбирать потихоньку, и я вам буду говорить конкретно, как влияет, вы это поймете. То есть первый дом, где хозяин первого дома, там сердце, скажем так, человека. В каком доме? Дом это какая-то сфера жизни. Да? И вот где хозяин первого дома, сердце это несколько неправильно, потому что сердце отвечает кое-что другое, ну, скажем, основные устремления, желания человека. Понимаете? Где бы он хотел реализоваться тогда? Вот. Но так или иначе, если хозяин первого дома в первом, первый дом вы знаете уже, что представляет, если хозяин первого дома в первом, что, как это будет проявлено в жизни человека? Человек. Что? Человек. Да. Человек. да. Человек. То есть хозяин дом личностно на себе. Одно из правил, то есть человек, он в принципе слишком зациклен себе Одно из правил. Сколько вы таких людей не не увидите, даже если они добрые, они подсознательно делают что-то ради себя. Поэтому их, то что на санскрите говорят ягья, их жертвоприношения их ну, деятельность, она должна быть направлена на то, человек должен другим служить и должен делать других счастливыми. И при этом никому об этом не говорить он будет на свои... Как правило, так как первый дом очень усиливается, хозяин первого дома в первую дырную. Итак, хозяин первого дома Это дает красоту, это даешь внешнюю привлекательность, уверенность в себе. То есть первый дом процветает, все показатели первого дома процветают. Но сконцентрированность в себе. Таким образом, это очень дает внешнюю привлекательность, это хорошее здоровье. Если люди следят, у них, как правило, хорошее здоровье. Если нет других поражений. Вот. У них, то есть, по большому счету, Дева Первый Дом процветает, люди успешные и хорошие, и это хорошее положение. Если они еще работают с эгоизмом, то это, в принципе, все здорово. Поэтому Но очень интересно. Эти люди действительно считаются, они сильные, они внешне привлекательные, известные, они добиваются многое. И вместе с тем считается, что у них два брака. Ну, вот. Не всегда, я вам объясню почему. Это не обязательно, э эти люди, у них либо два брака, есть и два брака, скажем так. Есть потому Почему? Я встречал таких людей очень часто, особенно если они материальные жизни, ну, духовные занимаются, они очень часто просто так уходят от партнера. Просто, ну как-то не так, вот, с, с другими я достигну больше, знаете, вот как-то они так ощущают. То есть у них такое чувство сконцентрированности на себе, оно в этом проявляется. И, или они, если остаются в браке, они часто слишком потребители, они не могут давать в браке. Потому что брак, вы знаете, он насколько успешен, насколько люди делают друг друга счастливы, хотят делать и делают. Так если человек на слишком сконцентрирован, у него не всегда это получается. Это не всегда, если, если человек из духовного не развивается. Но обычно у них два брака, и вы очень часто, ну 70% вы их можете спросить. У меня была одна женщина, она там общественный такой большой лидер в Иерусалиме. У него такое положение, говорят говорю, а что вы от мужа ушли, вот первую? Скажите, ваш первый хороший был, тут умный, да, там кандидат наук опыт, деньги хорошие. хорошие. Ну, как-то я с ним чувствую, я не развеюсь. Он мне как-то смешал. как ты это такой, ушел, Вот то есть что-то мне, мне показалось вот такое, знаете ну, -то. То есть, Второго вы любите больше Это трудно сказать я, Сейчас у меня шестое так, Я утрирую про шестого Но в принципе, то есть вот такой ход мысли Но хозяин первого в первом В остальном это все здорово Хозяин первого во втором Как вы думаете, что? Второй дом это что? Семья Собственность Какая собственность? образование, деньги, семья и так далее. И как вы думаете, когда хозяин первого дома во втором, что там? Что все? Нет, все, да, показатели второго дома, они процветают. Потому что перечислили вы не так много, как вы думаете. Можно было бы и побольше, я бы сказал. Но в принципе, ладно, пока вам это простительно, недвижимость нет, недвижимость, она тоже процветает, но это всего у Агнаша в четвертом. И Дева второго дома, они действительно процветают. Обычно, как вы думаете, у человека что будет? У него семья будет. Родительская очень хорошая, как правило. Это положение, так как хозяин дома личности во втором, вот у кого есть такое положение здесь? Нет, ни у кого? Хозяин первого во втором, это сердце человека на семье. Эти люди, они очень привязаны к семье. Им очень часто, они очень успешны в семейном бизнесе. Они очень любят семейные традиции. Точно. Угу. они очень связаны с семьей у меня была одна э, женщина в Иерусалиме еще в первой моей группе такая интересная женщина, у нее Лагнеша в таком доме и еще усиленный под определенным аспектом у нее на Украине где-то там квартира она стоит 500 долларов, и, знаю, она сдала каким-то грузинам, те ей не платно что-то и она поедет, для него важны эти занавесочки, вот дева дома, для нее семья очень, вот этот дом там, и говорю у вас самолет дороже будет Ну, это мой дом, а у нас еще садик за городом есть. Я говорю, сколько там? Ну, что он говорит, земля, там 5 ну, соток. Я говорю. Ну, говорю, что, ну, такой, вот, вот эта привязанность такая. Понимаете? Человек едет, он проверяет. Я ее больше всего э, разрушал, что эти по, по, ну, квартиранты они не платили ей, ну, не то, что не платили, а то, что они, там какую-то занавесочку мамину могут, какую-то мебель старую как-то могут там, по, И она вот очень к семье привязана. Она всю жизнь жива в семье, но у нее немножко идет поражение. Очень интересная эта женщина, и я ей сделал карту, я говорю, вы по карте монашка У нее вообще нет ни одного показателя, и все. Она всю жизнь одна живет. Я говорю, да, мне никто и нужен. Она в той жизни была монашкой, была. она такая вообще спокойная. Такая, и вот ей семья очень важна была, родительская. Понимаете? И она вот к семье была привязана, к родителям очень долго. Но это очень редко, это не у всех так, это единицы. У кого хозяин первого, во втором в принципе, что вы всегда увидите, так как сердце человека в родительской семье эти люди очень к своих родителей любят, свои устои и так далее. И такие люди, они очень на деньгах сконцентрированы тоже, на накоплении. Это не обязательно, что жадные, просто они беспокоят, им важно, чтобы деньги были накоплены они так, что им нравится это. тогда так Такие люди тесно связаны и находятся под влиянием семьи. Такие люди тесно связаны и находятся под влиянием семьи. Очень много это рождается с таким положением, вот в арабских, ну, вот в более восточных семьях. Или вот у евреев, ну, более ну, где семейные кланы, вот такие, марокканцы, -то, то есть более таких южных, где клановость, клановость очень сильна. Как правило, у этих людей хорошее образование. У них хорошее образование. И есть способность предвидеть и способность к предвидению. А если речь по стране, оратор хороший, да, да, я же сказал, да, эти... ну, мы не будем говорить, как правило, они хорошо говорят, у них речь по но тут есть нюансы, понимаете? если хозяин первого дома Марс, там немножко другое, когда хозяин Сатурн, это не очень для речи. Может быть. То есть надо смотреть еще, какая планета во втором доме. Хозяин, э, ну, лаг... э, хозяин первого дома, он называется Лагнеша. Я вам говорил, да? Нет. Вот Если кто не знает запишите половина знает половина нет хозяин первого дома это Лагнеша хозяин первого дома это Лагнеша Лагнеша это хозяин 1 дому так и переводится лагна это первый дом да, или что как западное обсывают вот у нас это лагна Лагна, а хозяин первого дома Лагнеша когда Лагнеша в третьем доме третий дом за что отвечает Руки, собственные усилия, младшие братья, коммуникация. Больше авантюризма частично, но э, энтузиазм в какой-то степени тоже, окей. Okay. Еще что, как вы думаете? Ну, в какой-то да, литературной творчестве, драмы и так далее. То есть, как вы думаете, как в жизни человека это будет проявляться? У кого Лагнеша в третьем? Так, как вы думаете, это проявляется? а он, он за счет собственных усилий он обычно целеустремлен он ну, сконстрирован на себе у него за счет собственных усилий с коммуникациями хорошо и сразу как только вы видите хозяин первого дома в доме где есть какие-то родственники это значит этот человек он будет привязан к этим родственникам Если у него есть младшая сестра или брат, то вот такие люди обычно привязаны к ним. И причем очень сильно. вот Конечно, такие люди, они им очень важно путешествовать, как можно больше. Потому третий дом, это дом коротких путешествий. И путешествия они усиливают Лагнеша. А Лагнеша это чуть ли не царь-карта. Практически. Только Не, по большому счету нам надо путешествовать, но у них это очень, чем больше они путешествуют, тем они лучше себя чувствуют обычно. Могут получить выгоды от братьев и сестер. У такого человека будет высшее образование, у него будут ну, приобретения, получение высшего образования, потому что третий дом отвечает в нашем понимании вот за первую-вторую степень, особенно за первый и третий дом отвечает. У такого человека интерес, как минимум интерес Как, как максимум талант э, и, возможно, успешная карьера в драме, музыке, танцах и литературном вот Считается, опять же, у них несколько браков может быть. У них несколько браков может быть. Они свободомыслящие. Свободомыслящие. Часто они занимают уважаемое место в обществе. И часто они занимают уважаемое место в обществе. Часто они занимают уважаемое место в обществе. Итак, Лагнеша в четвёртом доме. У кого Лагнеша в четвёртом доме? Четвёртый дом, вы помните, за что отвечает. Лагнеша в нём, как вы думаете, что будет явно, явно в жизни человекーフ對啊? Мама хороша. Мама хороша? Связь с матерью очень хорошая энергетическая. Это, говорит о хорошей энергетической связи с матерью, такой человек связан. И обычно вообще и к родителям привязан, как правило, ну и в первую очередь к матери идёт. Потому что очень часто там, если к отцу привязан, человек может к матери не привязан. А здесь человек и к матери привязан. Mm -hmm. У меня была лекция давно в Тель-Авиве, как. я сказал, поднимите руку, у кого Лагнеша в четвёртом доме. Вот, У детей. И подняла три женщины, я говорю, как у вас отношения, дети нас обожают, дети нам помогают и так далее. То есть если у детей такое положение. Поэтому если у ваших детей такое положение, вы в принципе это хорошо, когда дети привязаны. Вот. То есть такой человек, он будет иметь интерес к дому, к матери, к счастью. Такие люди очень часто домоседы. Они любят сидеть где-то в одном месте. Да? У них принцип «мой дом, моя крепость». Как правило, считается, что такой человек, он дома много времени тратит. Обычно у них хорошая недвижимость. Обычно у них хорошая недвижимость. Хорошая недвижимость и образование. То есть у таких людей обычно есть возможность получить докторскую степень. Потому четвертый дом, отвечает за докторскую степень. Четвертый дом – это кендеры. Четвертый дом это Кендри, любая планета в Кендри очень усилится, а у некоторых она еще в экзальтации планета, так это вообще здорово. То есть Лагна очень сильная. Итак, э, вот даже я бизнесмена видел, у них, например, овны восходят, какой-то подвижный знак, но все равно они часто устают от командировок, им все равно им крепость нужна, куда-то, чтобы место, куда возвращаться. Лагнеша в пятом доме. Пятый дом это что? Дети еще. Пурвапунья, да, еще. Дхармы, да. Там дом романтических отношений, но ну, вы все забываете. там Дом мудрости, мантры и так далее. У кого в таком положении? У кого Лагнеша в пятом? что мы уже прошли, тут половина карты, можно сказать. И кто Только три человека руку подняли. Но это хорошее положение, ну скажите, что это. Ладно, в первую очередь такой человек, он будет очень к детям привязан своим. Обычно такие люди, они очень привязаны к детям. Обычно это очень хороший родители. Даже если это мужчины, то это очень такие, они заботятся, они очень так к детям. Для них дети очень важны, у них энергетическая, очень тесная связь с детьми. Им даже жить надо с детьми. Ну, если нет поражений, конечно У такого человека волстриум. Обычно они романтичны. Из таких людей получаются хорошие учителя и дипломаты. Из таких людей получаются хорошие учителя и дипломаты. Но в принципе это одно из лучших положений Лагнеша. Потому что Лагнеша процветает. Любая планета, попадая в Пятый дом, с ней что происходит? Процвет... Она процветать начинает. Это очень это благословение с той жизни. У человека хорошая пурва-пуни обычно. Это небольшое исключение для тельцов, потому что Венера там падает, и это обратно идет. Это немножко восходящих тельцов, но это, потому что там хозяин падает. Но в остальном положении это большое благословение в той жизни. Если у вас такое положение, то очень благоприятно. Дом личности процветает. Пятый дом. Религиозность, духовность человека очень процветает. Лагнеша в шестом. Говорится, что в принципе у человека в его будет определенный опыт с болезнями, врагами, долгами но он будет иметь силу это преодолеть, но он будет силу это преодолеть. Такой человек будет сконцентрирован на работу, на какую-то деятельность и ему лучше лечиться природными средствами, ему лучше лечиться природными средствами. Так. такому человеку нельзя химии, ничего. он должен природный здоровый образ жизни, травы пить и так далее. Такому человеку лучше работать в подчинении. В подчинённом положении, как правило. Ну, если остальная карта не говорит, что он так явно виден. Но обычно это люди, они больше исполнители. У них очень хорошо получается скрупулёзная работа. У них очень хорошо получается скрупулёзная работа. Скурупулёзная работа в медицине и военном. Это то, что шестой дом отвечает. Шестой дом отвечает за такую сервисную скрупулёзную работу, где, где нужен какой-то ну, вид педантизма, я не знаю. Работа с мелкими Да. Работа с мелким. Очень часто. Это не всегда, но как правило. Да. В медицине и в военном деле. Но в принципе одно из правил для такого человека очень важно всю жизнь здоровый образ жизни поддерживать. Очень важно следить за телом. Очень важно правильно питаться. Там травки пить. Вот. ходяем в седьмом доме. Как вы думаете, это будет проявляться? Седьмой дом это партнер, правда? И как вы думаете, это как это? Обычно человек сонсунирован на партнере по браку. Или очень часто, если особенно вогнеша там ослаблен, это может быть, что человек чересчур привязан к семейной жизни, он очень... Ему важно найти себя в браке и так далее. То есть он, он ну как говоря, нашим языком, он чересчур привязан к браку. И очень часто по этой причине брак может задерживаться, кстати. Как правило, если нет поражения, то такой человек, он очень успешен в работе с бизнесом, у хороших бог-партнеров, посылает хорошего мужа и тогда далее. Хорошая жена. Обычно такие люди, они хорошо взаимодействуют с другими людьми. Обычно такие люди хорошо взаимодействуют с другими людьми. В принципе, это очень сильное положение. Как вы думаете, почему? Да. Умница, молодец. Потому что хозяин, во-первых, кендра, да, тоже правильно говорят, седьмой дом, это сильная очень кендра, любая, любой, любая планета там очень усиливается, и оттуда она аспектирует свой же дом. Да? А вы знаете, что если дом аспектирует своим хозяином, этот дом что, процветает? если там хозяин, а? Если там хозяин в дебилляции, хуже, да? Ну, если в дебилляции идут, то человек через сильно привязан был с той жизни к, к сексу, к, к личным вот этим отношениям, что-то подводил и так далее, он не может любить, он очень привязан, он живёт из страха с партнёром, боится его оставить и так далее, вот эти этарчи-то могут появиться. Если хозяин любит. Аспект на да? всё равно остаётся, он послабее, конечно же, но всё равно аспект остаётся. Но в седьмом доме там планета получает нейтрализацию, поэтому это не так страшно. Это, в принципе, не очень хорошо. Ну, в общем-то, кому сейчас легко. Вот. И сейчас, я не знаю, нам надо как-то, наверное, остановиться, посчитать мантры. Тут, может, здесь группа меня поддержит. Следующий у нас Лагнеша в восьмом доме. У кого Лагнеша в восьмом доме? Вообще, восьмой дом это Дусхан. Восьмой дом, вы помните, это Дусхана, любая планета попадает туда, ослабевает, надо сказать честно. В принципе, считается, хозяин первого дома, это дает неуверенность в себе. Как правило, опять же, за здоровьем надо следить. Здоровье обычно не самое лучшее. Уверенность теряется для здоровья. Тут нельзя сказать, что если планета не вдеблятся, обычно поражений нету. Но, в принципе, надо следить за здоровьем. Вот. И... Но вместе с тем, восьмой дом это дом мистики, дом оккультных наук, дом привлекательности сексуальной, все вы помните, вот. То эти показатели, конечно, процветают, это дает человека очень большую интуицию, очень большие проницательные способности. Да что вам заболевание болевание, я уже... Интуиция, я уже пять раз сказал, вы все заболевание. Заболевание пишите. Насморок раз в год, например, Пишите. Окей. Okay, и <coughs> у человека, если особенно Лагнеша, он связан с благоприятной планетой, то у человека будет глубокие познания в, в таким оккультных науках, парапсихологии. Если у Лагнеша связан с благоприятной планетой, или их просто хорошо освятить? Они <coughs> действительно сказали веселые, Угу. Спокойная, безболезненная, ну такая радость, да. И вы пишите, пишите, у этого человека будут глубокие, глубокие познания в области парапсихологии, психологии и так далее, эзотерики. То есть интуиция у этих людей будет очень глубокая, сильная. У таких людей ну, познания в эзотерике, если Лавеша связан с неблагоприятной планетой,веша связан с неблагоприятной планетой, то у, человека, ну, у него будут действия, которые недостойны общественной морали, то это у человека будут действия, которыеы, не, недостойны законов общественной морали,стойны, но ну, действия недостойны законов общественной морали. Она связана или она есть? Она есть по да? Хайфе, Нет, если она связана. То есть, если, например, у вас Сатурн, к примеру, в Лагнеши, он в восьмом доме связан с Марсом, то это все. Понятно? То есть, если, если Лагнеша связан с... Да. То есть, в этом доме помимо него находится еще кто-то. нет У меня был один парень такой. Он в технионе в Хайфе тогда заканчивал. У него такое положение. И он вообще в Бога ни во что не верил, но у него сразу вот он, я его встретил там где здравствуйте, бутс, потом он на консультацию ко мне пришел. Он всегда все его темы, вот он учится в технилоне, хорошо заканчивал, но у него все темы, все что его интересует, это только фарапсихология, ну, у эти энергии. Он ко мне пришел, а говорит, это, это энергия, ууу, это хорошее ууу. Я говорю, да ладно, ну, потом поучите. Говорю, ну, потом говорю, поручите, давайте с вами. говорит, ууу, такая энергия, а вот фарапсихология такая, ууу. Я говорю, да, расслабьтесь, дорогой, потом отдам, да, у него Лагнеш Воскресенье. То есть такие люди, я говорю, это почитайте, а это, это пара психологии имеет какое-то отношение, я говорю, самый прямой. Вот, то есть, ну, такое. И обычно эти люди, у них, они, их вообще оккультизм привлекает, вот эти все вещи, они очень... И как правило, у Лагнеша восьмом доме, восьмой дом процветают у таких людей обычно наследно, ну, какие-то, кстати, могут быть выгоды, до да, завещания, там, муж может быть богатый и так далее. Лагнеша в девятом доме. Лагнеша в девятом доме. Что вы про девятый дом помните? Отец, гуру, высшие знания, дом удачи. По большому счету, имейте ввиду, этот дом называется Бхагья Бхава, дом удачи. Бхагья Бхава, дом удачи. Говорится, что тело человека покроет аура удачи всеобщая удача покроет тело вот говоритсяится что все хорошие вещи они просто придут из окруж говорится что все хорошие вещи они просто придут из окружения этот человек он очень привязан обычно к своему отцу если есть духовный учитель духовному учителю и такие люди они очень благочестивы с прошлой жизнью То есть это самое лучшее положение практически. Это не одно из лучших, это именно самое лучшее. Лагнеша в девятом доме. О, Лагнеша в десятом доме. Десятый дом это что? Карьера. Это да, социальный статус карьера. как Что вы про это положение скажете? а Лучше чем в восьмом. Это понятно, но все равно. да Во-первых, в первую очередь, где сердце человека? В карьере. Если в передыдущем доме Лагнеша был в девятом, такой человек, он очень связан с религией, его всегда интересует духовное развитие, именно религиозное такое его. Его всегда привлекает это, как правило. Хозяин в десятом, такой человек, человек там, даже это, женщина, это всегда это будет карьерист. Всегда нацелена на карьеру, на работу и так далее. И нет, вот такие люди, они, у них энергетика для них работа это основа. И это в принципе те счастливые люди, если у них там нет детей, например, не дай бог, или еще что-то, если женщины имеют в виду, то они довольно легко это переносят, если карьера успешная, конечно. Mm -hmm. То есть для них обычно они очень нацелены на работу, на внешние какие-то достижения, они очень часто это может давать зависимость, человек на работе не может отказываться и так далее, потому что если чересчур привязаны, это дает зависимость уже. Ну, в общем-то, человек сильно сконцентрирован, конечно, на карьере, работе. И он обычно достигает успех в своей работе, к нему приходит успех, слава. Потому что Десятый дом процветает, да? И Первый Десятый дом процветает. А в Десятом доме любая планета, она приносит благо, Лакнеша приносит двойнее. Поэтому такие люди, они достигают успеха в работе, славы. Успех в работе, славе. Они верят в себя. Они верят в себя. Они верят в себя и важность своей деятельности. Верят в себя и важность своей деятельности. Они привлекательны и часто Но вот очень важно, одно из основных моментов, почему они достигают успеха в деятельности, объясняется в восточной астропсихологии, что эти люди, они очень верят в свою деятельность, в ее важность. Но для, И опять же, по восточной психологии говорится, что если вы хотите быть успешными, если вы хотите быть успешными в своей деятельности, вы должны верить да, и любить ее И такие люди, они очень верят в свою деятельность. И это не обязательно, ну, вот как у нас примеры. И это не обязательно, что этот человек работает там большим директором, я не знаю, он... Это может быть у всех практически. Например, у одного моего знакомого, у него отец был вначале рабочий, потом прораб. Вот, и... У одного моего друга, у него, ну, знакомый хороший он, у него отец такой положении, он был в рабочей на стройке, потом до прораба дорос. и он, У него было очень такое, вот, что главное это работать на стройке. Если не будет строителей, то весь мир рухнет. Знаете, где мы будем жить в пещерах? То есть он был уверен, что вообще ты куда идешь, сынок, надо идти. И он искренне верил, что основа всего, основа счастливого, гармонично процветающего общества это строители. То есть, если нет людей, которые могут уложить кирпичи, то все, все. Советский Союз распался, потому что кирпичи не могли. Вот. То есть, он был на 100% в это уверен. Вот. Но, в принципе, это тоже очень хорошее положение, очень сильное. Особенно, если человек внешне, он должен достигнуть какого-то успеха. Это одно из лучших положений. Обычно, если вы видите, это всегда человек достигает. Если планета не поражена, человек всегда достигает успеха в своей деятельности. В Агнеша в 11 -м. В Агнеша в 11 -м. Что там одиннадцатый дом? Помните, он представляет? Амбиции старших братьев. Неожиданные финансовые прибыли, скажем так. Потому что финансы, они разные бывают. Вот. Человек, он очень сконцентрирован на достижении желания определенных целей в жизни. Такой человек, он очень сконцентрирован на достижении желаний определенных целей в жизни. То человек, сосредоточенный на достижении желаний определённых, стремление целей в жизни. у такого человека будут влиятельные друзья. У него будут влиятельные друзья. Они сами становятся влиятельными, как правило. Они сами как правило влияют. Такие люди они получают удовольствие в помощи другим, они получают некоторое удовольствие в помощи другим. И, как правило, они достигают то, чего хотят, то есть их амбиции, как правило, исполняются. Они достигают то, что хотят, их амбиции исполняются. Потому что одиннадцатый дом – это дом самого высшего проявления камы, да? Камы что такое, знаете? Желание, да. То есть это самое высшее проявление энергии воздуха, энергии камы. И поэтому там, конечно же, процветают этот, эти показатели. И человек, он, он очень такой амбициозный, у него много желаний, желаний исполняются. То есть это для материальной, особенно жизни, это очень хорошо. Особенно для материальной жизни, обычно это люди успешные. У кого-то какого-то. Вот, и надо смотреть, конечно, в каком знаке, как, что. он в общем-то, это такое, особенно для материальной жизни, очень благоприятное такое положение. И оттуда Лагнеша, он аспектирует какой дом всегда, из 11 дома? Пятый. Пятый. Это все видят? С аспектами вы дома разобрались все? Угу. Потому что мы не тратим на это время, потому что это просто ты должен. Из одиннадцатого он аспектирует пятый. Если у вас пятый дом аспектирован Лагнеши, то дом детей он улучшается. Лагнеши он всегда благоприятный. Даже если Сатурн. Единственное, Сатурн отдает задержку с детях, поздних детей. И романы поздние. Или со старшим. Ну, человек, который старший. Вот вот, но Лагнеши, кто бы ни был, он хороший. Хотя вы правильно, кстати, спросили... Аспекты, они все-таки природу планет очень учитывают. Даже если он Лагнеша, все равно какая-то капля дертя будет, если Сатурн. Лучше, конечно, если бы Юпитера или Ну, вы не расстраивайтесь. У кого Лагнеша... Итак, что 12-й дом показывает? О, сейчас мы можем... А? А? Потеряйте. Потеряйте. Вся жизненная потеряя. Растеряйте. Ладно. 12 дом он отвечает за потери И он особенно хозяин дома потерь Он отвечает за дом потери По отношению к первому дому да То есть если Лагнеша там Человек он скажет так Он теряет свою личность Это не всегда плохо Но это всегда Это 99% Вы даже можете не сомневаться У этих людей у них неуверенность в себе Нет Эти люди неодно захихикали. То есть вы практически никогда не ошибетесь. Потому что где хозяин до первого дома? Он в доме потерь. Я вот сейчас с вами говорю, у меня прошли такие сотни карт. Потому что это люди очень духовно они интересуются духовными знаниями. и Но у, них у всех тех, кого я видел, они очень неуверенны в себе. И они очень альтруисты. То есть это очень хорошо для духовной жизни. Это очень хорошо для духовной жизни. Такой человек испытывает интерес к самореализации. Такой человек, он испытывает интерес к самореализации. И в конце отрекается обычно. Очень часто от жизни. Но он не то, что отрекается, это в нашем обществе не принято, там как там монахи, но в принципе они более становятся уединенные, они более так, молятся и так далее. Таким людям практически всегда надо говорить учиться нет. Говорит, нет. Такие люди, они очень часто жертвуют свою жизнь ради каких-то целей или ради кого-то. Человек может пожертвовать свою жизнь ради каких-то целей. Много альтруистов, много различного рода, вы знаете, идейных фанатиков в этой кандиде. Но все же у них считается, у них много потерь в жизни. Много потерь в жизни. То есть им надо приучиться, что какие-то потери есть, то есть им спокойно относиться, что все закончится и так далее. И обычно это положение говорит, что у них следующая жизнь очень высокая. Как вы думаете, что у них еще будет проявлено в жизни? Кстати, да, вот очень хорошо вы сказали, переселиться они могут действительно, это да. И такие люди, они получают энергию, когда они именно за океан летают. 12 дом – это неизвестные земли. Куда-то за океан, в Таиланд, тут вот в Индию, еще куда-то. То есть, таким людям очень богоприятно куда-то далекие путешествовать. Еще, как вы думаете, что у них в жизни будет? Мокши, мы будем иметь сексуальную. Да, тоже. Mm -hmm. У нее, в принципе, они будут достаточно удовлетворены сексуально. Да, то есть у них ну, 12-й Дома показывает удовлетворение. Что еще? Как? Эмоции. Что? Ну, это Дом Мокши. А, ну, Дом воды, водный знак. Ну, это не так сильно. Дом. Эмоции, конечно, есть, Но здесь не так. Mm -hmm. У них еще... Нет, ну, у них еще хороший теоретически спальня должен спа у вас спальня спальни mm -hmm. <laughs> ну ладно это теоретически это не обязательно это я так положить, я но в принципе основа э, теряется личность то есть костяк вот основа ходит двенадцатый тый дом. если человек работает над собой, ему очень легко победить свой эгоизм. Но такие люди они могут легко уйти в другую крайность, да? не пожертвовать себя ради сына, пожертвовать семьи, пожерт. то есть полностью что-то же. То есть у них может быть крайность такая. Для материальной жизни это не самое благоприятное расположение. есть какие-то плюсы, но в принципе есть и минус. что? Вот это, дает, наверное, да. вот это то, что вы хорошо заметили. Лагнеша, находясь в одном доме, инспектирует дом напротив. И дом напротив, он улучшает. Шестой дом, это даст победу над болезнями и врагами. Того, но это не аж, например, не билет, но, Лучше, конечно, Бог приятный, но здесь не, не играет в роли. Еще какие вопросы? Вот, это мы все говорили на тот случай, если, планеты, если хозяин находится в, принципе в гороскопе в благоприятном положении или нет. А если он в дебилляции, если в Нет, если в дебилляции, то ослабление идет, угнетение функции. Но все равно хорошие вещи какие-то будут правильные. Если в Агнеша ослаблен, то его надо усилить обязательно. То это будет не так ярко проявлено. То может, могут быть даже обратные могут эффекты. Про, да, могут проявляться обратные эффекты. Да. Поэтому Лагнеша очень важна. Еще какие? То есть и по этой планете, какая Лагнеша? Например, Марс. Надо по Марсу работать, понимаете? Например, по Меркурию, меркурий и так далее. То есть по этой планете очень важно усилить. Когда человек начинает работать над собой, прям идет резкая, прям карта начинает расцветать. Еще какие вопросы? Работать на саду уже Да, по, в основном, по, по показателям этого дома. В каком доме, в каком знаке, и сама планета, что она представляет, надо ее энергиями работать. В первую очередь мы всегда работаем над Лагнешей. Над Луной и Лагнешей мы работаем всегда. Конечно, каждая планета нам несет какое заболевание, или какую-то черту характера, над которой надо работать. Но в первом доме важны планеты, которые там находятся. Аспекты, они влияют меньше. Чуть меньше. Марс он даст вспыльчивость, но планеты, которые там находятся, они похуже. Знаете, так, первый дом, они несут окраску, а первый, когда планета в первом доме, она прям пункт в личности, она уже так ярко, прям в тонком теле она печатана. А аспекты в данном случае чуть послабее действуют. Еще какие вопросы? Ну хорошо, перерыв, дорогие.